Глава двадцать первая Я ждала, что женщина начнёт рассказывать. Но она, похоже, колебалась. Вероятно, не понимала, что именно мне от неё нужно. Внезапно на её пороге появляется незнакомка, которая интересуется неизвестной девушкой, как бы подругой, фотографии которой у неё нет. Тут есть отчего прийти в замешательство. «Меня зовут стейси, сказала я, протягивая руку. Неохотно взяв её, она чуть сжала её в своей. Откуда взялось это имя, я сказать не могла. За всю жизнь я не встретила ни одного человека, которого бы так звали. Но теперь я лгала с удивительной лёгкостью. Извините, что не представилась с самого начала. «Ким», — назвала она себя, — «ничего страшного. Любая ваша помощь для меня очень важна». Это было давно, и я не очень-то хорошо всё помню. Я молча ждала, пока Ким прервёт возникшую паузу. И ждать пришлось недолго. Эту квартиру снял какой-то мужчина, начала Ким, сложив руки на груди. Приблизительно полгода назад я видела его всего раз. Однажды вечером, когда я шла на работу, этот мужчина как раз поднимался по лестнице. Он не поздоровался и опустил голову, когда я проходила мимо. Выглядел он как-то необычно. Что вы имеете в виду? Послушайте, если вы живёте здесь, значит, не можете позволить себе ничего получше, потому что денег у вас в обрез. А этот парень выглядел вполне обеспеченным. Дорогой костюм, хороший одеколон, ну, вы понимаете, было видно, что у него отличная работа и водятся деньжата. Не очень понимая, как это относится к Элли и что даёт мне, Я, тем не менее, продолжала слушать. Когда я сказала «добрый вечер», он опустил голову и что-то пробурчал в ответ. «Вполне обычное дело для здешних мест. Сейчас никто не хочет общаться с соседями». Проскользнув мимо меня, он стал подниматься по лестнице. Это был не старик из девятой квартиры. Но я подумала, что это его сын или кто-то из родственников. Посмотрев наверх, я увидела, что он входит в восьмую квартиру, и поняла, что он мой сосед. «Вы не думайте, я не сую нос в чужие дела. Просто мне стало любопытно». «Извините, Ким, но я не понимаю, как это может мне помочь». «Сейчас объясню», — махнула рукой Ким. Я пожала плечами, решив, что он просто невоспитанный, а потом вышла на улицу и пошла к машине. И тут подъехала ещё одна машина. Сначала я не обратила на неё внимания, Но затем из неё вышла молодая женщина. Теперь я слушала очень внимательно, вся подобравшись. Это была блондинка, лет 25, очень эффектная и самоуверенная, держалась так, будто знала себе цену и презирала это место. Короче, задирала нос. Подойдя к нашему дому, она открыла дверь своим ключом и вошла в подъезд. «Я раньше никогда её здесь не видела». Но они оба почему-то показались мне знакомыми. «Слишком много совпадений», — подумала я. Пусть Элла, приходившая в мой кабинет накануне, показалась скромной и растерянной, интуиция подсказывала мне, что на самом деле она совсем другая, пробивная и знающая, чего хочет. А главное, она побывала здесь, в этом здании. «А потом вы их видели?» Ким покачала головой. нет Только один раз. Странно, правда? В их квартире всегда было тихо. Я никогда не слышала оттуда шума от телевизора или душа. Ничего, полная тишина. А после квартиру снова стали сдавать. Вы думаете, это была ваша подруга? Стараясь переварить полученную информацию, я ответила не сразу. Ким прищурилась, как бы побуждая меня к ответу. Возможно, но как-то на неё не похоже. Я всегда считала, что она живёт одна. Может, у неё и был приятель, однако она никогда мне о нём не говорила. А как он выглядел? Не могу вам сказать, я его не рассмотрела, а её я видела всего несколько секунд. Сейчас вряд ли бы узнала. Всё это было в прошлом году. Хорошо, хорошо, не совсем уверенно отозвалась я. Возможно, это всё же совпадение. И здесь была какая-то другая блондинка, чуть старше двадцати. Но я так не думала. Одно мне было непонятно, почему Элла указала этот адрес, зная, что я могу сюда прийти. Тем не менее, я нашла, что искала. Пустую квартиру, жильцов которой никто не знал. Это всё, что я знаю. А теперь мне нужно ещё поспать. Ким направилась к своей двери. Мне же идти в ночную смену. И так каждый день. Так что днём я, как правило, сплю. «Всё равно спасибо», — успела я сказать, прежде чем Ким захлопнула дверь, оставив меня созерцать номер её квартиры. Я медленно повернулась к двери в квартиру 8, соображая, как можно туда проникнуть, но поразмыслив, спустилась по лестнице и, сев в машину, вытащила свой мобильный. Побродив по рынку недвижимости, я быстро нашла эту квартиру в одной из риэлторских компаний. Фотографии были довольно невыразительные, и, очевидно, соответствовали действительности. Доступное дешёвое жильё, в данный момент пустующее. Возможно, фотографии старые, но я в этом сомневалась. Полный тупик. Если Элла и бывала здесь, и даже не одна, то сейчас её и след простыл. Однако зачем она оставила в клинике этот адрес, если не хотела, чтобы её нашли? Пока непонятно. Взглянув на часы, я поняла, что утро прошло. Мне предстояла встреча с дневными пациентами, которые будут грузить своими проблемами. От одной мысли об этом горло подступила тошнота. «Хватит с меня. Я хочу жить нормальной жизнью». До дневного приёма оставалось пара часов, и я не знала, чем себя занять. Меня тяготило одиночество. Поэтому я решила поехать в город. Припарковавшись рядом с офисом Джека, я задумалась, На его работе я не показывалась уже несколько лет. Раньше я приезжала туда почти каждый месяц, и мы вместе шли обедать. Но эта практика давно прекратилась, и мы даже не вспоминали о ней. И вот теперь оказывается, что мне страшно не хватает этих коротких встреч с глазу на глаз, даже если они длятся не больше часа. Выйдя из машины, я зашагала к зданию. Меня приветствовал знакомый указатель, где были обозначены все основные достопримечательности Нью-Хейвена. Совсем рядом находился Ельский университет, который я много раз видела в кино и по телевизору. Мне всегда хотелось его посетить, однако всё не находилось предлога. Через несколько минут я была уже в вестибюле здания, где работал Джек. Его компания располагалась внутри финансового центра, а окружающие её здания в неярком весеннем свете выглядели почти готическими. Летом мы иногда выходили в парк Нью-Хейвена, чтобы погреться на солнышке. Я приносила из машины одеяло, и мы лежали на траве, тесно прижавшись друг к другу. Маленький оазис посреди рабочего дня. Время, когда существовали только Джек и Сара, никаких детей и родителей, только мы двое. Теперь мне отчаянно захотелось это возобновить. Компания Джека занимала несколько этажей, и я поднялась туда на лифте. Интересно, кто сейчас за стойкой? Раньше там работали две молодые женщины, с которыми я с удовольствием болтала. Их имён я, правда, не помню, но они были довольно эффектные. Что-то типа Бритни и Шарлотты. Сейчас за стойкой сидела незнакомая девушка. Новое лицо и такое же загорелое и со слепительной улыбкой. Чем я могу вам помочь? «Я пришла к мужу», — ответила я, безуспешно пытаясь изобразить такую же улыбку. «Джек Эдвардс». «Секундочку», — сказала она, занявшись поисками. Я села на стул и приготовилась ждать. Но Джек появился очень быстро. Он слегка запыхался, словно бежал всю дорогу от своего кабинета. «Джек, к чему так торопиться?» «Что ты тут делаешь?» Спросил муж, взяв меня за плечо и осторожно поднимая со стула. «Ты не говорила, что приедешь?» Он увлёк меня подальше от стойки. «Мне захотелось тебя увидеть», — объяснила я, не зная, что ещё придумать. «Что заставило меня ехать час в Нью-Хейвен, чтобы увидеть Джека?» Оглянувшись, я убедилась, что администратор не смотрит в нашу сторону. «С тобой всё в порядке?» — поинтересовался Джек, ослабляя хватку. «Да, конечно», — ответила я, вдруг почувствовав себя лишней. «Я не должна перекладывать всё на Джека. Лицо у него измученное. Как раз сейчас работа забирает все его силы, и являться к нему в офис было не самым лучшим решением. Извини, я не должна была приезжать без предупреждения». «Не говори глупостей», — отозвался Джек, обнимая меня и увлекая из приёмной в коридорчик, который вёл к лифту. «Ты же знаешь, я всегда тебе рад. У тебя что-то случилось?» «Нет, я...» «Мне просто захотелось тебя увидеть». «Я действительно очень занят», — сказал Джек, оглянувшись, когда кто-то его позвал. «Но я могу выделить несколько минут, если тебя это устроит. У нас сейчас полный аврал, но я попытаюсь ненадолго сбежать». Я покачала головой. «Честное слово, всё нормально. Я просто не подумала. «Знаю, как ты сейчас занят, и мне не стоило ехать, не позвонив. Это просто глупо. И потом у меня сегодня дневной приём, мне уже пора ехать». Нахмурившись, Джек прижал меня к себе. «Сара, ты заставляешь меня волноваться». «Всё в порядке, не волнуйся», — заверила я, надеясь, что он мне поверит. Ведь в его присутствии я действительно чувствовала себя спокойнее. «До встречи». и сразу же ушла, прежде чем он успел что-нибудь сказать. У меня возникло ощущение, что я ему в тягость, словно я потерпела поражение.